изнурения. Близился конец первого этапа трудно изнуряющей предвыборной кампании. Истекал двухмесячный срок, в течение которого кандидаты могли записываться. Напряжение битвы за малый Трианон нарастало, но никто не предвидел ее ошеломительных результатов. Привыкший командовать и к тому, чтобы ему подчинялись, полковник Агналдо Сампайю Перейра приходил в раздражение, обнаруживая открытое или глухое сопротивление его претензии на бессмертие. Триумфальное шествие, предсказанное Лизандру Лейте, превратилось мало-помалу в довольно утомительный бег с препятствиями. На Голгофе протокольных визитов, вынужденный унижаться и заискивать, он раз десять выслушал молча одну и ту же оскорбительную фразу. «Выражаю огромное сожаление, полковник», но я уже связал себя обещанием отдать свой голос по совпадению вашему военному коллеге, другому видному представителю армии, генералу Валдомиру Морейре. Варьировались слова, но содержание оставалось тем же. Ранее данное обязательство — болвану Морейре. Он узнал, что два академика солгали, утверждая, что обещали свой голос Линии Мажину, так как генерал еще не посвящался явное доказательство позиции его имени и тому, что он собой представлял. Десять раз повторенная пощечина, означающая, что враги Родины дотянули свои щупальцы до прославленной кампании. Поскольку Академия в соответствии с консервативной традицией является ассамблеей представителей не только литературы, но и других областей бразильской культуры, юриспруденции, политики, дипломатии, медицины, Науки журналистики полковник никогда не мог представить себе, что пострадает от влияния сил упадочных и разрозненных, кои противодействуют победоносным передовым идеям, символом которых являются фигуры фюрера и дучи. Академия оказалась зараженной гнилым либерализмом, внедренным коммунистами. Его обвиняли в том, что он — пятая колонна. Ему стало это известно. Ладно. Только бы избрали. А он постарается влить чистую и здоровую кровь в большую корпорацию, обновив ее состав, используя каждую вакансию. Будущие бессмертные будут отбираться более тщательно. Правда, 15 из посещенных им обещали поддержать его кандидатуру, и двое или трое из них присоединились к Лизандру в активной поддержке компании. Два отсутствующих академика, один на пенсии в штате Минос-Жерайс, другой посол Мексики, не имея возможности появиться на выборах лично, доверили ему письма, к которым должны были быть присоединены запечатанные в конверты бюллетени для четырех тайных голосований. Он испытывал большое удовольствие, когда с помощью Дезембергадора собственноручно печатал на бланках свое полное имя и звание. Зато ему приходилось идти на всяческие унижения, чтобы обеспечить себе победу. 25 определившихся голосов. Из них 15 в его пользу, 10 против и 14 неопределенных. 14 нет, 13, так как Афранио Портелло, покровитель генерала, был врагом номер один Сампайо Перейры. Подслушивание телефона писателя обнаружило его ежедневные и деятельные переговоры с остальными академиками насчет того, чтобы не допустить вступления гестапо в Малый Трианон. Именно так он сказал. Полковник до изнурения перебирал с Лизандра оставшиеся тринадцать имен, одно за другим, прикидывая свои возможности. По мнению юриста, все они без исключения будут голосовать за дорогого Агналдо. Но дорогой Агналдо перестал слепо доверять рекламируемому опыту и предсказаниям дорогого Лизандро. Он пребывал в таком разочаровании, что поставил в число сомнительных и старого Францелину Алмейду, несмотря на фрукты и шампанское, французское. Осталось посетить лишь трех из 39 академиков. Он выполнил ритуал, нанеся визиты всем остальным, и далеко не всегда это было легким и приятным делом. Ему пришлось поехать в Сан-Паулу, чтобы обхаживать поэта Марио Буэна, автора книги Псалмов, и в Белларизонте, чтобы заручиться голосом бывшего директора бразильского банка профессора на пенсии, автора книг рассказов с небольшим объемом и малым тиражом, пораженного односторонним параличом. Из штата Мина Жирайс, он привез в кармане мундира письмо паралитика. Сан-Павловский поэт уделил ему немного времени, но любезно гарантируя голос, обещал послать его непосредственно в академию. Он никогда не открывал имени кандидата, за которого собирался голосовать. Вследствие этого обстоятельства полковник поместил поэта в список темных лошадок, несмотря на гарантии Лизандро. Послу в Мексике, Мюллеру Виэре, он послал длинную теплую телеграмму. Смета по борьбе с коммунизмом оплачивала и эти небольшие расходы — корреспонденцию, билеты, отели, королевский свадебный подарок для дочери одного из пятнадцати безусловных. Он получил... «Любезнейший ответ и драгоценное письмо для выборов по дипломатической почте». Ренат мюллер Виейра, поэт и романист, которого он не знал лично и чьи трудные для понимания книги не сумел прочитать, недавний фаворит университетской критики провозгласил себя поклонником Сампайо Пореры. «Ваше неприходящее творчество!» и ваш замечательный пример вдохновляют молодежь Бразилии на заре нового мира, о котором мечтал Шопенгауэр. Восторженное согласие компенсировало оппозицию и антипатию некоторых типов, явно симпатизирующих Москве. Две из встреч были в высшей степени неприятными, лишенными минимальной вежливости, можно сказать, унизительными. Эвандро Нунес до Сантос даже не принял его дома, а назначил встречу в помещении издательства «Жозе Олимпио», печатающего его книги. Выслушав его молча, замкнутым видом, он объявил, что солидарен с другим претендентом и протянул кончики пальцев, прощаясь. Что же касается драматурга Фигайреда жуниора, то тот имел дерзость задать вопрос о мотиве желания полковника добиться избрания в Академию. Зная его образ мыслей и характер деятельности, он, дескать, не может понять заинтересованность ио Переры в бразильской академии. Ядовитый намек на его положение начальника сил безопасности застрял у него в горле, подобно чудовищной жабе. Он должен был посетить еще президента Кармо, умирающего Перси Менезиса и писателя Афранио Портело. «Невыносимый Портела, жалкий либерал, изобретатель кандидатуры линии Мажино. Он не поехал бы к нему, если бы не размышления Лизандра. Отказ от участия в выборах имел бы нежелательный оттенок». «Дорогой Агналдо, несмотря на то, что его избрание обеспечено, не должен создавать проблем, которые бы уменьшили число поданных за него голосов. Кроме того, Портела — социальный паразит Бон-Виван, Противоположность Ивандро и Фегереда будет любезен и, как знать, возможно, даже приятен. На месте седьмого дня в церкви Канделарии полковник Сампаю Прейра встретился с Эрмана Карма, который должен был назначить день, когда сможет принять его. Он этого еще не сделал. Карма проявил крайнее расположение, но все же полковник нашел его чересчур сдержанным. «Эта сдержанность вызвана занимаемой им должностью», — пояснил Лизандра. «Президент должен уважать уставную статью, запрещающую преждевременное разглашение имени кандидата, которому глава Академии отдаст свой голос». Но, несмотря на сдержанность и молчание, он всегда любопытным образом давал понять, кого предпочитает. «Как?» Если прочих конкурентов он принимал утром, угощая их просто чашкой кофе, то кандидата, за которого собирался голосовать, приглашал на обед. Персио Менезис, ученый с мировым именем, который начал свой путь в науке вместе с Марией и Пьером Кюри, был сотрудником Эйнштейна в Принстонском университете, профессором Института небесной механики, членом Института радио в Сорбонне, Свободные часы поэтам-сюрреалистам был женат на пианистке Антониетти Нонайс. Также не ответил на просьбу назначить дату для визита. «Это зависит от состояния здоровья», — снова пояснил Лизандра. Страдая последней стадии рака, чтобы успокоить боли, он проводил дни и ночи под действием наркотиков, употребляя значительное количество морфии. Вот уже несколько месяцев, как он перестал появляться в академии и принимал лишь самых близких друзей. Но тогда почему он принял линию Мажина? Потому что генерал опередил полковника с просьбой назначить дату, а выдающийся деятель был щепетилен в вопросах этикета. Он примет дорогого Агналда, как только почувствует себя лучше. Так он сказал Лизандра, которому удалось накануне поговорить с ним по телефону. Он добавил при этом фразу, которая означала практически его согласие. Я настаиваю на том, чтобы встретиться с ним. Уверенный в победе, полковник вместе с тем чувствовал себя разочарованным и опустошенным. Сопротивление, западни, обманы, двусмысленные обещания, неуважение, оскорбления — все это ужасно утомительно, изнуряет если бы он не желал так страстно, с таким нетерпением, ставшим еще сильнее теперь, когда выборы превратились в жестокую битву, титула, кресла, в академии, парадного мундира, бессмертия, то он оставил бы спор, отказался бы. Он обеспокоен, огорчен, поколеблена его самоуверенность, нервы истрепаны. Подрывные и подозрительные элементы Дорого заплатили за состояние полковника Агналдо Сампайо Переры. Он злом стил им за шайку академиков, тех, что отказали ему в своем голосе, предпочитая отдать его в пользу полного ничтожества, тех, что оскорбляли его холодностью, иронией, отвращением, и тех, наихудших, говоривших ему, что он победит, что уже сейчас может считать себя избранным, но которые скрывали свои действительные намерения, заставляя его сомневаться, чувствовать себя потерянным для светской и непоследовательной болтовни. Удары кулаком по столу, крики, угрозы, свирепые приказы, арестованные и подозреваемые, которые приходили в эти дни через его руки, испытывали муки ада.